Глава 10. Рита. Решение изменить свою жизнь далось мне очень трудно. Я долго сомневалась, а потом вдруг решилась в один момент. Мне сказала себе, что лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном. Степан и Гарик помогли мне переехать. Они выгрузили вещи из машины и теперь переносили их в директорский кабинет. Из мебели здесь стоял стол, два кресла и большой кожаный диван. В тёмном закутке были душевая кабина и туалет, а маленькую комнату заполнял всякий хлам. Отсутствие кухни меня нисколько не смутило. В моём распоряжении находилась замечательная производственная территория, упакованная по последнему слову техники, от джеравых шкафов до новейших плит. Видимо, бывший хозяин потом и разорился, что вложил много средств в техническое оснащение кафе. Мы дружно вытащили все старые бумаги и вещи и занесли в маленькую комнату кровать для Леночки. Она крутилась рядом и восторженно взвизгивала от каждого нового открытия. Мамочка, что это? Её пальчик показывал на блестящий агрегат для смешивания ингредиентов. Здесь я буду делать тесто для тортиков и пирожных. А это что такое? Теперь Леночка смотрела на огромный двухкамерный холодильник с прозрачными дверями. А сама, как думаешь, ущипнула её Гарик, пробегая мимо. Это дом снежной королевы? Точно. Какой умный девочка. Вай-вай. Иди поиграй, не мешай взрослым. Работа кипела. Мы сделали стену для фотографий. На ней были в нескольких местах чистые квадраты Здесь я планировала окна для записей. «А это зачем?» — спросил недоверчиво Степан. «Чтобы молодёжь могла оставить память о себе. Ну, знаете, как замочки вешают на мосты. Они же матами всё загадят. Знаешь, Стёпа, если сразу думать о плохом, то ничего и начинать не надо. Ты же у нас охранником будешь. Вот и проследишь, чтобы не гадили. И вообще, я планирую сделать кафе-трансформер». «Это как?» Ну, днём обычная кофейня, а на выходные и праздничные дни можно заниматься организацией свадеб и юбилеев. А почему «Трансформер»? Разве так делают не все? Все делают обычно, а мы будем предлагать тематические вечера. Космическое приключение, морской круиз, путешествие к центру Земли, в пещеры, в джунгли и горы. Разработаем программы, приготовим реквизит, оснащение компьютерное и световое. Каждый клиент сможет выбрать развлечение по душе. «Поверь, если кафе станет модным, запись будет на год вперёд». «О боже, Рита, фантазия у тебя отличная. Только где мы на это всё найдём деньги?» Засмеялся Степан. «Заработаем». «Как?» «Эксклюзивными тортами и пирожными». «Нужен массовый товар. На эксклюзиве выручка не получится». «А мы и сделаем эксклюзив массовым. Только рецепт я никому больше не дам. Хотя тут тоже есть ещё один момент для заработка». «Какой?» Теперь рядом со мной стояли оба и слушали, боясь пропустить хоть слово. Мастер-классы. Можно и курсы организовать. «Рита, где ты раньше был?» — всплеснул руками усатый Гарик. «В Любимовке?» — засмеялась я. «Заказы на мои торты за полгода делали». «Мальчики, работаем, не ленимся. Если хотите, кофейню быстро открыть». «Вай-вай!» — качал головой Гарик, расставляя столы в зале для посетителей. «Сколько работы?» «Да, много. И еще мне надо Анжелу разыскать». Одна я с таким объёмом не справлюсь. А как только немного раскрутимся, найдём уже других сотрудников. Официантов, аниматоров, режиссёра постановщика, айтишника, много ещё кто понадобится. Мы с Леночкой устроились чудесно. Людмила договорилась, и мою дочь взяли в детский садик, куда ходил её Сенька. А ребёнок был абсолютно счастлив. А мне, как матери, больше ничего и не надо было. Все хором убедили меня сходить в сакс. Я долго собиралась, никак не могла решиться, но всё же уступила яростному напору друзей. Пара было уже определиться с жизненным статусом. Кто я? Можне жена, разведёнка, свободная женщина или вдова? А самым страшным думать не хотелось. Я старательно гнала эти мысли подальше, но серые глаза Леночки постоянно напоминали мне Антона. Сердце уже не ныло так, как раньше, и в подушку я перестала плакать. Ныкогда. Нужно двигаться дальше самой и поднимать дочь. Но эти мысли, нет, нет, и возникали у меня в голове. Семья Стрельниковых пропала, как сквозь землю провалилась. В их особняке жили чужие люди, квартиру они тоже продали. Хотя сеть магазинов Стиль по-прежнему процветала, но, может быть, у них был новый хозяин. Этого я не знала. Э интересоваться давно перестала. Жизнь продолжается, а время, как известно, лечит все раны. В теории. На практике получалось плохо. Я держалась подальше от всех мужчин и пресекала на корню любые попытки завести со мной отношения. Вот и Степан, казалось бы, лучший друг, но и только. Я не воспринимала его в другом качестве. Я позвонила в ЗАГС, узнала информацию, и мы со Степаном поехали разбираться с документами. Я волновалась. Было стойкое ощущение, что возвращаюсь в прошлое, а оно может принести новые неприятности. Радовало только одно. Проведение удержало меня от смены фамилии. Как Антон не уговаривал стать госпожой Стрельниковой, я отказалась. Иначе после его исчезновения я осталась бы с паспортом, проштампованным в ЗАГСе, но сменить его в течение месяца не смогла бы из-за отсутствия свидетельства о браке. Вернее, я не знаю, нужен ли был этот документ, но трудности бы возникли, это точно. Мы пришли к представителю ЗАГСа с ксерокопией моего паспорта. Моложавая женщина со строгой причёской внимательно рассмотрела мою печать. "А ваш документ?" спросила она Степана. "Зачем? Документ мужа тоже необходим. Я отру семьи, Салгалон. Муж в командировке за границей. Разводитесь?" В смысле? А растерялась я. Обычно приходят восстанавливать свидетельство о браке, если пара разводится и один из супругов не желает по какой-то причине делиться. Нет, мы просто потеряли. Хочу восстановить, на всякий случай, можно? Я заполнила бланк заявления, женщина выдала мне квитанцию об оплате госпошлины и пригласила на следующий день. Утром я шла спокойно, уверенная в своих силах. Свидетельство о браке? А почему бы и нет? Леночка, у меня Антоновна. Я не стала ничего придумывать, потому что моего папы тоже нет в живых. А закон позволяет матери-одиночке записать в графу отец любое вымышленное имя. Женщина встретила меня приветливо, усадила в кресло, но была напряжена. Её волнение передалось и мне. Что-то случилось? спросила я, уже нервничая. Понимаете? Женщина сделала паузу. Странная ситуация. Вашей записи о регистрации брака нет. Как нет? Не знаю. Вся книга регистрации исчезла. Приехали, вырвалось у меня от растерянности. «Разве вы не храните данные в электронных документах?» «Храним. Но страница того дня тоже пропала. Глюк какой-то. Причем заметили мы это только сейчас, когда вы обратились». «Вас что, никто не контролирует? Масса комиссий должна проверять. Это же документы. И что мне теперь делать? Я кто? Замужняя женщина или свободная?» «Не волнуйтесь вы так. Приходите с мужем, и мы снова зарегистрируем ваш брак. Печать же в паспорте сохранилась». «А без мужа нельзя?» Увы, брак это дело двоих. Я ушла с пустыми руками. Сначала чертовски расстроилась, а потом решила, что не делается всё к лучшему. Записи регистрации нет, документа тоже, жила я без него 5 лет, и ещё проживу. А когда понадобится, тогда и голову ломать буду. О своей неудаче я никому говорить не стала. Людочка попросила показать свидетельство, но я ответила: "Там где-то в комнате лежит, потом покажу". На этом всё и забылось. Через неделю начала работу. Кофейня наконец была готова распахнуть свои двери. Вечером мы вешали вывеску и дружно волновались. Простая надпись "Кофейня Белая Черёмуха" наполнила моё сердце гордостью и счастьем. Наконец-то я занимаюсь любимым делом. Я переживала теперь только о том, что не могу на весь день испечь достаточного количества вкусняшек. Людмила страдала от большого живота, приближался срок родов. Гарик и Азамат подсчитывали расходы и качали головами. Я даже поймала сердитые взгляды, направленные на меня. Ещё бы. Я потребовала для первого дня лучшие и качественные продукты. Суматошный день перед открытием подошёл к концу. Мне предстоял ещё восхитительный вечер у плиты, но это было только к радости. Мы сели за стол, Азамат приготовил ужин, открыл бутылку красного вина, но «Ну, за нас предложил первый тост Степан. Да, за белую черёмуху, ответила Людочка. Ура! Кстати, Рита, ты не рассказала, почему выбрала это название? А, секрет, засмеялась я. «Ладно, колись. Завтра и так узнаем». «Есть у меня рецепт восхитительного торта. Я его хочу сделать эксклюзивным блюдом нашего кафе. Основной ингредиент — перемолотая в муку вместе с косточками сушеная черемуха. Торт будет черным, как ночь, с белоснежным сметанным кремом и ярко выраженным вкусом миндаля». «Ты и орехи туда положишь?» «Нет. Молотые косточки и придадут такой вкус. Но косточки будут попадаться на зубах. Не переживайте, это почти не чувствуется». Погодите, я вас сейчас угощу. Я очень гордилась этим необычным рецептом, доставшимся мне от бабушки. Несколько тортов я испекла заранее, чтобы уже утром они украшали витрину как талисман. По дороге к холодильнику я заглянула в комнату к дочери. Аленочка и Семён, устав от игр, засонули прямо на полу. Они весь вечер носились рядом со взрослыми, заряжая всех весёлым смехом. Я только открыла дверь холодильника, как услышала крик: "Арета, тебя к телефону спрашивают". Звал Гарик. Меня Это было настолько неожиданно, что я схватила торт и кинулась в зал. Трубка лежала на барной стойке, я поставила поднос рядом, взяла её и спросила. «Да, кто говорит?» В трубке что-то хрипло, дышало и шипело, будто там жило сказочное чудовище. Я испугалась и хотела уже отключиться. «Это я», — послышался слабый голос. Я вздрогнула, резко повернулась, зацепила локтем под нос, и торт упал на пол. Я смотрела на кусочки, разлетевшиеся в разные стороны, На пятно белоснежного крема до меня доносились встревоженные крики друзей, но в голове билась только одна мысль: Антон. Я съехала по стене на пол, прямо в кремовую кашу. Сердце готово было выскочить из груди, глаза заполнились слезами. Вся защита, которую я выстраивала долгими годами, рухнула в один миг. Только сейчас я поняла, как долго ждала этого момента.